Четвертое. От земляного вала, где помещалась полицейская часть, до поварской пеший путь долг. Не хотелось ворочаться ему к Блудовую Максимову, да что поделать. Кроме них, у него в Москве лишь малая двоюрудная тетка и материна теска Фекла Савична, Скаридная и пустоголовая старица. Возле Покровских ворот, перед домом, выстроенным в модном классическом вкусе антиков, Державин остановился передохнуть. Сюда хаживал он во время коронации матушки государыни к графу Ивану Ивановичу Шувалову, большому меценату, охотнику до науки и покровителю великого Ломоносова. Узнал он, что главный куратор Московского университета, а также и Казанской гимназии, намерен отправиться в чужие края. Тотчас написал письмо с просьбой взять его с собою, и был принят вельможию со всей ласковостью и одобрением. Все бы ничего, да восстала тетушка Фекла-Савишна, крича, что шувала всей формазон и богохульник, преданный антихристу. «Не веришь?» — кричала она, доставая из-за божницы измятый листок. «Так вот на тебе, читай!» Это были вирши, ходившие по Москве. Появились недавно на Руси франк-масоны и творят почти явно демонические законы. Нудится коварно плесть различные манеры, чтоб к антихристу привозят христианской веры. К начальнику своего общества привозят, потом в темный от него покой завозят, где, хотя и всей секте быть терпит разные страсти, от которых, говорят, есть не Выбегают отовсюду, рвут тело щипцами, Дробят его все уды, шпаги и ножнами, Встают из гробов, зубами скрижещут, Мурины, видя сей улов, все руками плещут, И из сего собора в яму весьма темно, Приводит их в Камору уже подземную, Где солнечного света не видно немало, Вся трауром одета, как мертвым пристала, Там свечи, зажженные страху, умножают, в гробе положенные кости представляют, Стоя из гробов кости берут нож рукою, И стакан полной злости приемлет другою. Проколов сердце, мертвец стакан представляет, Наполняя кровью, как жрец до дна выпивает. Державин смутно слыхал о фрае Мауэрах, Организовавших тайные ложи в Петербурге и Москве, Где иногда собирались и явно. Примечание – Дер Фраймаурер, немецкий, вольный каменщик, масон, конец примечания. Но в суть всего таинственного учения по молодости не вникал и франкмасонов сторонился. «Полный тетушка, да масон ли он? Да уж не перечь, опасным волшебством занят, и за несколько тысяч верст неприятелей своих вражбой умерщвляет. Да дочти до конца!» Молва утверждала, что выход из масонства был делом крайне опасным, в обществе остается портрет каждого члена, благодаря чему орден распоряжается жизнью отступника. «Многие к тому примеру говорят, бывали, которые от себя веры отстать пожелали, но изон в живых нет на свете, ведь стоит смерть в его живом портрете, который лишь поранит пули из пистолета, в тот час увянет и лишится света». Семилетнюю войну против пруссаков масоны, как сказывали, передавали военные секреты через великого князя Петра Федоровича Фридриху II Примечание. Семилетняя война 1756-1763 года между Австрией, Францией, Россией, Испанией, Саксонией, Швецией, с одной стороны, и Пруссией, Великобританией и Португалией, с другой – была вызвана обострением англо-французской борьбы за колонии и столкновением агрессивной политики Пруссии с интересами Англии, Франции и России. В 1761 году Пруссия была на грани катастрофы, но новый русский царь Петр III, в недавнем прошлом великий князь Петр Федорович, внук Петра I, сын галштейн торпского герцога Карла Фридриха и цесаревны Анны Петровны, Заключил с ней в 1762 году союз, который потом Екатерина II расторгла, но военных действий не возобновила. Петр III, годы жизни 1728-1762, российский император в 1761-1762 годах. Его тетка, императрица Елизавета Петровна, в 1742 году объявила его наследником. В 1745 году вступил в брак с принцессой Софьей Фредерикой Августой анхальт цербской будущей императрицей Екатериной II. Человек невежественный, занятый в первую очередь придворными развлечениями, Петр III предоставил управление страной в руки дворцовой знати и высшей администрации, которые провели ряд мероприятий в интересах дворянства – Антинациональная внешняя политика, введение прусских порядков в армии, пренебрежение к русским обрядам и обычаям создали оппозицию в гвардии, которую возглавила Екатерина II. Петр III был арестован, отправлен в Ропшу, где убит с ведома Екатерины. Дворцовый переворот 1762 года породил необоснованные слухи о том, что Петр III был свергнут дворянами за намерение освободить крестьян – Под именем Петра III выступали многие самозванцы, в том числе Емельян Пугачев, конец примечания. Поговаривали, что масоны уже проникли повсюду, что в ложах сих состоят знатнейшие бояре – Апраксины, Долгорукие, Куракины, Трубецкие, Репнины, Чернышовы, Панины, Шуваловы. Тайна, которую масон клялся никому и ни под каким видом не открывать, не бывало открыта и ему – для каждой новой ступени, посвященного масона, следующее оставалось секретом – мрак лишь сгущался. Державин вспомнил, что после переворота Екатерины II велено было взять под стражу их преображенского полка протопопа Андрея, яко масона и явного злодея церкви, который во время учений в Петров пост, явно ругая предание святых отцов, разрешал во все пости мясо есть. Сам сержант чурался чужебесия, хранил верность добрым православным заветам и особого страха перед франкмасонами не испытывал. Однако под угрозой сообщить обо всем матушке Фекла Савишна строго-настрого наказала племяннику не встречаться более с Шуваловым. «Да что там! Если податься к тетушке, то никакого житья не будет!» Пришед на поварскую, Державин с горячностью набросился на Максимова. «Что ж ты негать такая? За меня даже не заступился, хоть сам кругом виноват. И это при твоих-то приятелях, значущих чиновных людях из господ сенатских и магистрата? Ах, душа моя!» — немало не смутившись ответствовал Максимов. «Жаль тебя, да никак себя. Не серчай, мне теперь и вовсе не досуг». И впрямь он был захвачен планом во что бы то ни стал отыскать клад запорожцев и почасту разговаривал о том, затворившись в своих комнатах, с Иваном Серебряковым, Рябым Хитрованом, которого выпросил таки из сыскного приказа под свое поручительство. Державина же ожидал в доме Блудова пакет с вызовом в канцелярию Преображенского полка. Думал, какая нахлобучка ему следует – Ан, вышла неожидаемая радость. Отправлявший в Питере в гвардейском полку уже секретарскую должность приятель его Неклюдов прослышал, что Державин в Москве вовсе замотался. Сжалился он над ним и безо всякой его просьбицы написал, чтобы причислили сержанта к московской команде. А известию, присланному насчет Державина из суда, в канцелярии все только дивились и смеялись. Велено было сержанту ходить как сочинителю или секретарю в депутатскую комиссию, открытую в Москве государынею еще в 1767 году. Примечание. Речь идет о комиссии об уложении 1767 года, созванной для выработки нового свода законов. Екатерина II использовала ее для укрепления дворянской диктатуры и своего положения на троне. Открытие комиссии об уложении состоялось в Успенском соборе в Москве. С февраля 1768 года работа была перенесена в Петербург и сопровождалась чтением наказа Екатерины II специально для этого случая написанного. О наказе смотрите ниже. На 204 заседаниях не был обсужден до конца ни один из поставленных вопросов, не было принято ни одного решения. При обсуждении некоторых вопросов, в частности об ограничении крепостного права, о передаче части земли в собственность крестьян и тому подобное, возникали острые ситуации. Это явно не устраивало императрицу и, пользуясь объявлением русско-турецкой войны, в обстановке роста народного недовольства Екатерина распустила общее собрание комиссии в январе 1769 года. Конец примечания. В Кремле собраны были со всей империи разные народы и сословия для подачи своих голосов и составления нового уложения или свода российских законов, кои не пересматривались со времен царя Алексея Михайловича. Примечание. Уложение царя Алексея Михайловича годы жизни с 1629 по 1676 правил с 1645 или соборное уложение 1649 года – кодекс законов русского государства, принятый Земским собором 1648-1649 годов после восстаний в Москве и других городах России – Источниками служили судебники 1550 года, указанные книги поместного, земского, разбойного и других приказов, коллективные челобитные дворян, посадских людей и так далее, а также «Кормчая книга» и другие – Всего включала 25 глав, 967 статей, разрабатывавших вопросы государственного, административного, гражданского и уголовного права и порядок судопроизводства. Отвечала интересам господствующего класса дворян, способствовала развитию самодержавия и крепостничества, чем и объясняется его долговечность. Оставалась основным законом России вплоть до первой половины XIX века. Конец. Примечания. На большом собрании в Грановитой палате обсуждали наказ, написанный самой императрицей в подражании трактату «Дух законов» известного французского вольнолюбца и философа Монтескье, депутаты от дворян, городов российских, казачьих войск, а также от пахотных солдат, черносошных крестьян и однодворцев». Не допущены были в комиссию лишь помещичьи и крестьяне, хотя само учреждение ее было вызвано непрерывными возмущениями крепостных, сотрясавшими империю. Парадная палата древних русских царей отделана снаружи граненными белыми плитками известняка, отчего и именуется Грановитой, а внутри стены, обитые красным сукном, Крестовые своды изукрашены народными мастерами и окантованы блестящей бронзой. Против главного входа на возвышение место председателя или маршала заседаний Алексея Ильича Бибикова. Рядом с ним генерал-прокурора сената Александра Алексеевича Вяземского и директора комиссии «Шувалова». Глаза разбегаются от золотого шитья на богатых кафтанах и мундирах, разноцветных лент лучистых звезд от пестрых красок халатов. В петлице у каждого депутата золотой овальный знак, на одной стороне вензель государыня, на другой надпись блаженство каждого и всех. Возле депутатских скамей Высокие налои, за которыми трудятся секретари, ведут протоколы заседаний и принимают письменные заявления для передачи маршалу. В огромной зале духота. Державин уже устал слушать депутатов и с недоумением, даже с некоторой завистью, поглядывает на соседа 23-летнего секретаря комиссии Николая Новикова. Примечание. Новиков Николай Иванович, годы жизни 1744-1818, просветитель, писатель, журналист, критик, издатель. В 1767 году откомандирован из Измайловского полка в комиссию об уложении. Эта деятельность сильно повлияла на формирование его общественных взглядов. Именно тогда сложились его просветительские убеждения. Ужасы крепостнического права привели Новикова к мысли о необходимости борьбы с этим жестким гнетом. После распуска комиссии в 1769 году ушел в отставку. Стал издавать сатирические журналы «Трутень», Пустомеля, «Живописец», «Кошелек». В 1779 году арендовал на 10 лет типографию Московского университета и переехал в Москву. Издавал книги по всем отраслям знаний, в том числе религиозно-мистические, а также газету «Московские ведомости». Потом арендовал еще две типографии и организовал типографическое общество. Тогда же вокруг него организовался кружок известных писателей и публицистов-переводчиков. Создал сеть библиотек и книжных магазинов во многих городах России – все это делалось на средства масонского ордена, деятельным членом которого стал Новиков. Антиправительственный характер просветительской деятельности Новикова понимала Екатерина II. В 1792 году он был заключен на 15 лет в Шлиссельбургскую крепость, но освобожден при Павле I в 1796 году. Конец примечания. Тот бойко строчит гусиным пером, изредка поглядывая внимательно и чуть-чуть насмешливо на говорящего надменного князя Щербатова. Примечание Щербатов Михаил Михайлович. Годы жизни 1733-1790. Князь, писатель, публицист, историк. Будучи депутатом комиссии об уложении, защищал интересы дворян, однако вместе с тем в своих публицистических сочинениях обнаруживал известную широту взглядов, обличал крайности крепостничества, выступал за всеобщую грамотность. В памфлете «О повреждении нравов в России» разоблачал двор Екатерины II, написан в 1786-1789, издан в Лондоне в 1858. Автор перевода поэмы «Юнга. Страшный суд. 1777 год» басен от лирических стихотворений, являвшихся образцом нормативной поэтики второй половины XVIII века. Конец примечания. Депутат от дворян Ярославского уезда и известный писатель-истериограф пылко защищает неколебимость сословных привилегий. Впрочем, и большинство депутатов из дворян осуждало любые послабления холопам, резко нападая на их заступников пахотного солдата Жеребцова до однодворца Маслова, до сотника Подурова, до казака Олейникова, и между собою побранивало за вольнодумство Екатерининский наказ, который был даже запрещен во Франции. Но и среди дворян нашлись такие, как майор Козельский и дворянский сын Корабьев, кои не только призывали к человеколюбивому обращению с крепостными, а в дерзких мыслях своих шли много дальше отвлеченных мечтаний государыни. Признаться, Державин работаю себя не перемучивал и в дела не шибко вникал, хоть и удостоился затем за труды похвального аттестата. За бумагами не засиживался, предпочитая казенным заботам по-прежнему гульбу до да кропания стихов. С Максимовым он виделся редко, зато частехонько ездил по трактирам да и горным домам с Блудовым.